Глава двенадцатая. Практический курс выживания. Вводная речь практикующих боевых магов в этом году побила все рекорды по нудности. Кажется, нам описали абсолютно все совершенные студентами ошибки, начиная со времен основания королевства, а их набралось немало. Но это еще что? Вот когда мы узнали, к чему они клонят? В общем, все завершилось постановкой перед нами задачи найти и обезвредить группу нечисти, которая не дает покоя местным жителям. Вот так-то. Правильно говорят, на что нанимались, то и делайте. В общем, такова она наша судьба в действии. Хочешь, не хочешь, но не уйдешь. Рыж, выйди из шатра, аж согнулся в приступе смеха. Уж он-то в полной мере оценил очередной выверт нашей жизни. Нет, Крис, ты слышала? Мы и экзамен сдадим, и денег подзаработаем. Все одновременно. Ты кричи погромче, буркнула я. Ему-то хорошо, оплатить платить все равно мне. А то наши наставники еще не слышали эту новость. Да не волнуйся, мы что, ради себе, чтобы об этом распространяться? Мы прекрасно понимаем, что они нам весь заработок на корню зарубят. Уже гораздо спокойнее произнес Констант. Ладно, Крис, я пойду проверю, что из снаряжение уцелело во время нашего марш-броска по болотам. А что надо вытрясти из господ боевых магов дополнительно. Я жестом отпустила его. Пусть делом займется, ему полезно. Взглядом, проводив приятеля до палатки с кособокой, но гордой вывеской снабжения, я повернулась к остальным однокурсникам. По-хорошему, и их надо бы к работе приставить, чтобы не учудили чего-нибудь внезапного. А наша группа по этим вопросам просто спец. Но ничего путного в голову не лезло. Ладно, в таком случае задание будем выдумывать по ходу дела. И в зависимости от состояния однокурсников. Подвела итог своим мыслям я, в очередной раз отметив болезненную бледность Мая и его расфокусированный взгляд. Ему бы отдохнуть пару деньков, причем лучше всего в лазарете, но это я для него сделать не могу, а потому отправлю под надзор Констана. Уж он точно сумеет совладать с упрямством эльфеныша. И не таких обуздавал. «Май, иди к Рыжу и помоги ему, один он не успеет управиться в срок». Темный, спрятав взгляд за длинной челкой, коротко кивнул и направился за Констаном. «Да, траптивый из него эльф получился, хотя со мной он все еще не спорит». Правда, тут, думаю, дело в привычке. Его учили подчиняться женщинам, Потому меня он пока слушает. Зато рыжу, кажется, достается за двоих. Ничего, когда припрет, мигом разберутся. В нашей профессии иначе никак нельзя. Ладно, проехали. Теперь надо остальных распихать по разным лавочкам. Причем желательно это сделать так, чтобы никаких случайных конфликтов не возникло. Итак, что мы имеем? А имеем мы шесть боевых колдунов. Причем мрака и снежу лучше разделить, и прямо сейчас. Корнелия, на тебе размещение. Вызнай у здешних магов, кого и куда из нас засунули, и разнеси личные вещи. С последним тебе поможет рисом. Названные мной почти одновременно кивнули и направились по делам. Мрак было дернулся за ними, но я, наплевав на все правила, схватил его за рукав. Не так быстро ты останешься при мне, по крайней мере, сегодня. Темный, бросив на меня откровенно раздраженный взгляд, все же согласился. Вот и хорошо. Открытого бунта удалось избежать. «Мик, вы с елой пошерстите тут по поводу еды. А то с утра маковой росинки в рту не было. Дей, на тебе поиск информации. Постарайся вызнать у наших кураторов все, что можно по этому делу. Наверняка у них уже есть какие-то наработки». «Уф, всех пристроила, Ну, или почти всех». «Мрак по-прежнему стоит рядом со мной. Наверное, нам пора поговорить. И серьезно, а не так, как мы привыкли». «Ну, что скажешь?» Сконцентрировав все свое внимание на темном, спросила я. «По поводу». Все еще с раздражением уточнил он. «А то ты не знаешь», — фыркнула я, «но на всякий случай, а то кто их, этих дров, поймет, пояснила. Меня волнует один вопрос. Ты и Снежа». Мрак угрожающе нахмурился. К сожалению, я за свою жизнь уже столько подобных взглядов встречала, что они не производят на меня никакого эффекта. Не убьет же. А даже если и попытается, то сам дурак. Леди рода Лершей, всегда найдут способ вывернуться и отомстить. А то ты не видишь. Осознав, что все эти гляделки на меня не действуют, проговорил Дроу. том-то и дело, что не вижу никаких сдвигов. Поэтому и спрашиваю. Неужели Снежкин фамильяр пошел на попятный? Огонек, кошка Корнелия, насколько я помню, изначально была всеми лапами за эту странную связь. А так как у нас чуть ли не в законодательстве прописано, что эти мелкие ждивенцы, это и сейчас про наших фамильяров, если кто не понял, имеют право на вмешательство в жизнь своих хозяев, мне пришлось ввязаться в это сомнительное предприятие. В результате мрак полгода назад стал обладателем флакончика с моим зельем. Но, судя по всему, до сих пор его не пустил в ход. Собственно, именно этот момент меня сейчас и беспокоит больше всего. Не хотелось бы, чтобы этот состав всплыл где-нибудь еще. Нет. Тогда в чем дело? Не уверен в чувствах снежи? Причина в другом. Не поддался на провокацию мрак. Вмерив меня недовольным взглядом, он все-таки пояснил. Дело в том, что мне объяснили, как именно действуют твои эликсиры и каким последствиям они приводят. Я удивленно моргнула. О побочном действии моего фейского дара знает не так уж много народу. Кто? Майсель. Он довольно подробно описал последствия направленного действия твоих чар. Правда, он это называл божественной искрой. Угу, только богини из таких беспокойных ведьм, как я, и выходят. Больше мне податься просто некуда. Подавив внезапную вспышку раздражения, я усилием воли заставила себя вернуться к прежней теме. Обсудить Псевдобожественность моего происхождения можно будет в другой раз. Тем более, я же не одна такая. Фиэльвы любви мало, конечно, но они есть. Еще две-три штуки, думаю, найдется. По крайней мере, раз тройной неейский трон занят, как минимум еще одна есть. Да-да, придачу к почти божественному происхождению это слова Майя. Мне полагается еще и трехместный стульчик. Правда, с правом пользования всего на столетие. К счастью, я, во-первых, полукровка, А во-вторых, о моих талантах осведомлено не так уж и много народу. А вось принесет, И от трона, и от божественности. Ну, все не так уж и плохо, как тебе кажется. Для того, чтобы избежать неприятных последствий, достаточно просто на время отказаться от излишней близости в отношениях. Или можно зайти с другой стороны. Позитивный, так сказать. Если видеть во всем только хорошее, то можно с полной уверенностью сказать, что после такого даже снежа никуда не денется. Легкомысленно пожала плечами я. Странно, если раньше я паниковала и рвала волосы на голове из-за каждой своей ошибки, особенно если та повлекла такие серьезные последствия, то теперь все воспринимаю как должное. Фейский дар изначально имеет светлую природу, а значит и навредить им нельзя. Точка. Уж этим-то я больше себе точно нервы мотать не буду. Мне и прочих неприятностей на три жизни хватит. «Обойдусь!» – между тем уверенно произнес мрак. «Знаешь, я думаю, что и сам справлюсь. Без этой твоей магии я неопределенно пожала плечами. Жизнь его, а потому не мне навязывать ему решение. Но если он думает, что Корнелия так быстро сдастся, то он сильно ошибается. Сердце нашей ледышки абсолютно неприступно». «А зелье?» – вспомнив о главной беспокоящей меня вещи, спросила я, «Вернешь?» «Попридержу пока». Не волнуйся, без крайней нужды ход я его не пущу, ведь именно оно побудило тебя вновь завести этот разговор. Верно? Да уж, тут даже возразить нечего. Всегда неприятно, когда кто-то видит мотивы твоих поступков насквозь, но чаще всего с чужой проницательностью приходится мириться. Эх, чем больше общаюсь с воинами дроу, тем крепче уверенность, что они мне все еще не по зубам, как, впрочем, и обычные эльфы. Ладно, нас с ними со всеми. Пусть делают, что хотят». Махнув рукой на прощание, я направилась на поиски Мика и Йолы. Есть хотелось зверски, а эта парочка уже наверняка что-нибудь раздобыла. Обед прошел в атмосфере дружеских посиделок. Осознав в полной мере, что оказались в лагере под непроницаемой защитой, мы расслабились и позволили себе вновь стать обычными студентами. Впрочем, долго рассиживаться мы не могли. Надо было готовиться к завтрашнему заданию. Согласно утвержденному плану, лагерь мы должны покинуть ровно на неделю. За это время надо выполнить не только основную миссию, но и нанести на карту лежбище всех встреченных тварей, отдельно указав степень их опасности. В общем, все как всегда. Ассамблея магистров, как и наш институт, жутко любят чужими руками решать мелкие проблемы. А составление всевозможных справочников и карт всегда было на совести будущих специалистов. Нам еще повезло. Ботовики, например, пол лета по различным лесам и болотам ползают, составляя всякие травники. Более того, при этом они должны осторожно огибать возможные лежки нечисти, ибо справиться с ней один на один точно не смогут. Итак, мы до самой ночи носились по лагерю, пытаясь худо-бедно набросать маршрут передвижения, забрать в дорогу все необходимое, вытрясти из магов снабжения сухпайки побольше. В общем, рутина, но рутина затягивающая. На ужин мы уже буквально ползли, зато были довольны собой и жизнью. Господа боевые маги, нисколько не обращая внимания на наше вареное состояние, давали последние инструкции, а также напоминали, что с нами сделает лорд-директор, если мы вновь куда-нибудь запропастимся. Мы разрозренно кивали, в так словам, почти засыпая у костра. Больше всего на свете в тот момент хотелось добраться до своей палатки и уснуть, желательно так, чтобы еще пару дней никто не будил. Но об этом приходилось только мечтать, а потому мы старательно пропускали наставления мимо ушей и пытались хоть немного отдохнуть перед предстоящим приключением. По всему выходило, что ничем серьезным оно в принципе быть не может, но при нашей удачливости вполне вероятен любой исход, от дракона до нового прорыва из бездны. Да-да, в таких вопросах я страшный пессимист, но иначе нельзя ибо можешь оказаться с голыми руками против сильного противника. Нет, разумеется, никто студентов-пятикурсников не станет выставлять против демонических полчиш или огнедышащих рептилий, но ведь и ничего конкретного об этой миссии нам не сообщили. Даже вездесущий Дэй никаких новостей принести не смог, а потому имеем мы не так уж и много. Во-первых, нам известно, что точной информации нет. Никакой. Единственное, что не вызывает сомнений – пропажа скота и разорение полей. Причем происходит это не только в моей деревне, но еще и в паре соседствующих с этим лесом. Собственно, крестьяне из ближайших поселений и обратились за помощью к магам. Во-вторых, в течение последнего полугодия сюда с определенной периодичностью посылали магов. Они обшаривали леса, проходили их чуть ли не насквозь, но ничего подозрительного или сколько-нибудь опасного не нашли. Так что из нас ничего особенного требовать не будут. В общем, банальное изображение бурной рабочей деятельности на пустом месте. Все как всегда. Ничего серьезного или опасного студентам не поручают. Другое дело, что сами студенты, преимущественно я, довольно часто находят неприятности печь либо помощи или подсказки. Думаю, именно поэтому наши кураторы и тратили столько времени на повторение одних и тех же прописных истин. Надеялись, что хоть в этот раз обойдется без эксцессов. Часа два заливали, пока не поняли, что мы уже устали настолько, что стали необучаемыми. После этого нас все-таки разогнали по палаткам. Ура! Спать!